Но ну, Васька погулял и будет. Пора и ответ держать. Не криви душой, рассказывай все по совести. Не скрывай думушки заветной. Это точно, господин начальник. Ничего не скрою, все расскажу. Умел молодец гулять, умей и ответ держать. Что же ты, Васька, письма разные писал? Крови, мол, человеческой не проливаю. А на деле сколько головушек сокрушил? Нет, господин начальник, писал я правду. Капли крови зря не пролил, да и проливать своим товарищам не дозволял. А как же пристав вдова в Люберцах шагов? Это не зря. Господина пристова я застрелил за то, что он к Пашке лес силой со срамными предложениями. А Пашку мою я люблю больше жизни. С генеральшей в Люберцах право грех вышел. Не хотел я убивать ее, да не стерпел. Ты да чего ж ты не стерпел? Да как же, господин начальник? Забрались мы ночью к ней в квартиру. Я в спальню Она спит. Только что успел забрать часы до да кольцо со столика у кровати, как вдруг в полутьме задел графин с водой. Он бух на пол. Генеральша проснулась, вскочила, разобедилась да как кинется, да мне в морду раз, другой. Ну, я не стерпел обиды и убил за оскорбление. Убивать-то не хотел, А выстрелил больше для испугу. Да вот на грех угодил в убойное место. А Шагаво, этому молодцу туда и дорога. Не насильничай и не похваляйся этим. Не желаю, чтобы про Ваську Белоуса слава дурная ходила. Он не убийца и не насильник. Людей зря не мучит. Ну ладно, Васька. Будь по-твоему. Но как же ты, Муратова? Моего бедного Муратова не пощадил. Ведь посмотри на себя. В тебе сажень касаев в плечах, а Муратов был слабым, хилым человеком, к тому же и безоружным. Ну ты бы его пихнул, хоть стряхнул бы с себя. Зачем же было убивать его? Васька глубоко вздохнул. Да, господин начальник, признаюсь, подлый я с ним поступил. Да и сам понять не могу, что за вожжа мне под хвост попала. Взглянул я на него, и такая злость на меня разобрала. Да и испугался я за волю мою, волюшку. И недолго думая, взял, да и выпалил. А теперь и вспомнить горько. Позвольте мне, господин начальник, повидать их жену и сироток я в ногах у них валяться буду прощение вымаливать валяться ты-то будешь да что толку в том Мертвого не воскресишь это точно и васька еще глубже вздохнул подумав я сказал что же, васька, плохо твое дело Ныне в Московской губернии усиленная охрана. Пристав Белянчиков, лицо должностное, не миновать тебе виселицы. Так что же, господин начальник? Оно и правильно будет. Таких людей, как я, и следует вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред да неприятность, а пользы никакой. А жаль мне тебя всё-таки, Васька. Ты вот и каешься, не запираешься. А хлопочи за тебя, не хлопочи. Пожалуй, не поможет. Да вы и не хлопочите, господин начальник. Незачем». зря. Ну сошлют меня, скажем, на каторгу. Я сбегу оттуда, да и примусь за старое. Раз человек дошел до точки, ему уже не остановиться. Шабаш Как вы его не ублажаете, а его все на зло тянет. Нет, господин начальник. Примнога вам благодарны, а только уж вы не беспокойте себя. Не хлопочите, не оскорбляйте своего сердца. Вешать меня следует, и кончину свою я приму без ропота.